Глава двадцать третья. Ледяная вода. Глаза девушки расширились от испуга. Она оказалась на большой льдине посреди бушующей реки, а рядом с ней стояла удивленная женщина преклонных лет со слезами на глазах. Уил, Ульфред!» — громкий крик проводника заглушил бушующие воды реки. Голова молодого человека показалась у кромки льдины. Красные руки попытались ухватить за край, но тут же соскользнули вслед за хозяином в вглубь темных вод. «Уилл, милый, держись, я сейчас!» Валенсия сделала несколько махов руками, два раза присела, пытаясь согреться и разогнать кровь, набрала полные легкие воздуха и с места прыгнула в ледяную воду. От жуткого обжигающего холода хотелось взвыть, резко заболели не только череп, но и зубы. Инстинкт самосохранения кричал «выныривай», но совесть и привитое с детства чувство взаимопомощи гнало вниз, на поиск мужа. Но вместо мужа навстречу Вали из пучины ринулась огромная черная кошка, подтолкнув тук к поверхности воды. Огромные когти вонзились в лед. Оборотень зубами подхватил жену, как несмышленного кутенка за шкирку, махнул головой и подкинул замерзающую спасительницу на поверхность льдины. а затем залез сам. Стуча зубами, девушка ухватилась за шею мужа и всем телом прижалась к его шкуре, пытаясь получить хоть немного тепла. Ульфред зарычал и начал вылизывать горячим языком лицо Валенсии. «Холодно! Ой, очень!» и зубы, отбивая чечетку, отказывались слушаться замерзающую хозяйку. Женщина, стоявшая рядом, быстро скинула с головы шерстяной платок и попыталась укутать бедняжку. И в этот момент ледяной пот сверху накрыл огромную тень от крыльев. «Дедушка!» — закричала незнакомка и замахала руками. «Дедушка, миленький, вы меня не бросили! Дедушка!» Женщина заплакала на взрыв и подняла руки вверх, чтобы ухватиться за когтистую лапу. Второй дракон подхватил трясущуюся семейную пару и, как пингвин, прижал тех к животу, пытаясь согреть. Его тело начало заметно нагреваться, словно печка. «Огненный дракон! Интересно, это Тэм или Тэй?» — подумала Валенсия, пытаясь слиться с телом, с чешуйчатым. Всего несколько взмахов крыльев понадобилось драконам, чтобы достичь берега. «Мамочка! Мамулечка!» Из-за ближайшего дерева осторожно, с опаской, выглянула укутанная в теплую шубу молоденькая девица. Но увидев, что угрозы нет, она бросилась к женщине. «Костер нужен», — пророкотал дракон, держащий Валенсию Ила. поломай ближайшее дерево, я подожгу костер». «Не нужно! Я сейчас перенесу!» Блуждающий взгляд девушки вырвал из пейзажа огромный замок, стоящий на краю высокой скалы. Ей так хотелось тепла, погреться на кухне у горячей печки, что, не успев толком представить очаг, оказалась у железной решетки возле камина с кочергой в руке. Сзади раздался грохот упавших драконьих тел. — Ну, сильна! Может, тебя всегда воду макать, чтобы перемещать туда, куда не просят? — пророкотал, смеясь Тей. — Нам сюда нельзя! — испуганно произнесла спасенная внучка, прижимая к себе молоденькую девушку. «Кому нельзя, Зоя, детка? Нам свой собственный родовой замок-путь заказом? Кем это?» Полюбопытствовал тем выпуская струйку дыма и широких ноздрей. «Та тесновато тут вдвоем!» Наступив на хвост брата, произнес дракон и поменял ипостась. Вслед за ним изменился и второй чешуйчатый. «Как хорошо! Вновь почувствовать себя живым драконом, раскинуть крылья и лететь! Жаль, что ненадолго!» огорченно произнес Тей. «Вот это дедушки! Вы меня разыгрываете? Вам на вид от силы лет двадцать пять! А какие красивые! Все драконы такие брутальные!» произнесла прижавшаяся всем телом к горячему камину Валенсия. Развалившийся у ног жены Ульфред поднял голову, посмотрел в сторону драконов и недовольно рыкнул. Молодые фамильяры не успели рта раскрыть в ответ, как засуетившаяся Зои потребовала чтобы мужчины отошли к двери и отвернулись. — Ох, что же это я! Нужно срочно снять платье, просушиться, уважаемая леди-проводник. — Ортенс, доченька, на да тебе же три платья, сними одно из них. Девушку нужно в сухую одежду одеть, как бы не заболела, — взволнованно сказал Зои. — Сейчас что, новая мода пошла, по три платья одевать? — пробурчал стоящий у двери Тэм. — Нет, мода последнюю тысячу лет не менялась. Мы спешки покидали замок, успели взять только что на нас. Зоя помогла застегнуть пуговицы на спине Валенсии. После смерти моих родителей и мужей, главой рода официально стал я. Но так как у меня не получается перекидываться в дракона, то на нашей земле начались набеги соседей. В жены меня брать никто не хотел, даже учитывая мое богатое наследство. Все как коршину, ожидали, когда найдется более сильный и наглый дракон, заявивший права на мои земли, И вот этот момент настал. На глазах женщины вновь появились слезы. «Мы тут! Все в прошлом! Не плачь! Рассказывай, кому жить надоело!» Тейс Хан подошел к внучке и заключил ее в сильное объятия. «Моя дочка Хортенс выросла красавицей и повадился к нам приезжать зажиточный сосед. Его земли прилегают к нашим». Он несколько раз сватался официально, но ее сердце не откликнулось на жаркие признания. «Мама, но он же чванливый, необразованный хам, уверенный в своей неотразимости, и дракон у него противный, на ящерицу похож!» Грустно произнесла девушка. Зои продолжил повествование. «Тогда с его стороны посыпались угрозы в наш адрес, что якобы все эти годы только он сдерживал других соседей от нападения на нашей земле. Но раз мы по-хорошему не захотели породниться, то будет по-плохому». Прошлой ночью господин Джейком Питс с небольшим отрядом ворвался в замок. Скорее всего, он заранее подкупил охрану на воротах. Не зная, кто из них предателем оказался, но под покровом ночи они опустили мост и помогли связать спящих слуг и оставшихся воинов. Сейчас все томятся в подвалах. Нас не тронул, потребовал наутро одуматься и по-хорошему отдать за него мою дочку, если мы хотим, чтобы слуги остались живы. Еще немного поугрожал, приставил охрану к дверям комнаты. и удалился пировать сюда, в главный зал. Мы решили обратиться к властям с просьбой о помощи. Я использовал последнюю щепотку сонного порошка, рассыпал его возле дверей, капнул воды и позвал охрану на помощь, прокричав, что моей дочке стало плохо. Забегая в комнату, они наступили на порошок, чем мгновенно его активировали. — Но как вы умудрились бежать из замка незаметными? — удивился Тем. Все остальные к тому момент были пьяны. Даже на воротах никого не осталось, только два воина охраняли вход в подвалы, но мы туда не пошли. И только когда покинули замок, поняли, что сглупили, не взяв лошадей из конюшни. Но все равно у нас вряд ли бы получилось их оседлать, конюх этим занимается, но его также пленили. Но как-то оказалось на льдине, Тем начал мерить зал широкими шагами. Переждав ночь заброшенной лесной сторожки... Мы решили попить чай и выдвигаться в сторону города за помощью. Взяв котелок и потихоньку, оглядевшись, вышли к реке. Я просто не понимаю, как это произошло. Лед не должен был трескаться, еще не весна. Спасибо вам, дорогие мои дедули, что спасли. Мне не хотелось вас беспокоить, зная об откате, но еще немного я бы погибла, утонув в темной пучине. Я готова понести наказание за вас, если это возможно. Тем время упущенное на помощь заканчивается. К брату подошел Тайсхан. «Что будем делать? Думаешь, у нас получится выпросить еще несколько часов?» «Как бы за повторное обращение с нас не попросили непосильную оплату!» В ответ прошептал Тем. «Давайте, просите быстрее!» Из зависшей над головами драконов тучки выпала маленькая фея с прозрачными крылышками.